Глава 34. Разрешаю ей уйти, взглядом провожая. Вообще, злобы нет. Смотрю на то, как Арина отдаляется, и даже как будто бы успокаиваюсь. Не сразу, но отпускает. Понимаю же, некуда ей деваться. Моя она. Факт. И этот факт даже она сама понимает. Вот и бесится. Легкого освобождения ей не светит. Ошибку больше не допущу. Никаких бледей не будет. Да и не тянет меня на других баб. Не врал, когда сказал, что только ее хочу. Напряг сбрасывать не буду. Сама нарвалась. Вот и получит. Дорвусь до нее. И тогда уже никакой пощады не светит. Пусть не надеется. Реакция у нее бурная сегодня. Интересно это. Неужели реально ревность взыграла? Или собственничество? Да тут что угодно неплохо будет. Для начала. Любую эмоцию раскручу на максимум. Телефон вибрирует, и я достаю его на автомате. Собираюсь сбросить вызов. Не то пиздежа сейчас. Да и поздно уже. До завтра подождет. Если только это не Дикий или не Воронцов. Смотрю на экран. Хуй знает, кто звонит. Номер не определяется. Хотя с учетом прослушки моя операционка может серьезно споить. Помедлив, принимаю вызов. Да. Завтра буду в городе. Слышится мужской голос с легким акцентом. Можем встретиться. Азиат. Даже не ждал, что так быстро на связь выйдет. Ну, видимо, удачно совпало. Он у нас проездом. Решил пересечься. «Хорошо», — говорю. «Где и когда?» «Сам вас найду». Звонок обрывается, прежде чем успеваю ответить. Блять. «Ну, тут и сказать нечего». Работает он грамотно. Кто бы ни пас мой телефон, какие бы умелые спецы звонки не мониторили, этот вызов не отследить. Мало времени. Детали встречи тоже нельзя обсуждать. Без того достаточной информации хер знает, кому регулярно сливается. Нужен новый софт. И поскорее. Значит, этим завтра и займемся. Прикидываю свой график. Там нет ничего такого, чего нельзя отменить или двинуть. Тут главное, чтобы азиат под вечер не нарисовался. Вот вечер у меня точно занят. Ариной. Не хочу жену расстраивать. Раз ей не нравится, что так долго задерживаюсь на работе, то нужно это исправлять. Убираю телефон в карман. Взгляд падает на стол. На коробку с браслетом. не забрала подарок. Челюсти сами собой сходятся. Думав, что успокоился. Да вот хер. Умеет же эта сучка выписить, Даже когда ее самой рядом нет. Ничего. Завтра заберет. Повыделывается и все примет. И так будет не только с браслетом. Совсем, блядь. Но ну, на следующее утро коробка остается на прежнем месте. Задерживаюсь в спальне, потому что поступает срочный звонок. Нужно одно дело разрулить. Быстро. Выхожу, когда Арину уже позавтракала и мелкую покормила. Вижу, как теперь собирает ее на прогулку. «О!» – выпаливает малая, увидев меня. Рукой взмахивает. Отмечаю, что зажимает одну из вчерашних игрушек. Судя по цвету, матя. Ну ладно. «Привет!» – улыбается она. «Привет!» – киваю. И тоже улыбаюсь. Само так получается. И хуй уже с тем матей. Пусть играет. Как у нее глаза загораются как ямочки на щеках появляются. Милая такая. Надо ей еще игрушек купить, порадовать. Ей-то мои подарки нравятся. Не то, что ее матери. Той хер угодишь. Хотя, да все ей понравилось, блядь. Просто от меня это. Вот и вертит носом. А от какого-нибудь итальяшки бы сразу приняла. Он же друг. Еще и пиздец какой честный. Порядочный, сука, бизнесмен. Не то, что муж. Уголовник. Бурлит во мне дерьмо. Ничего не могу с этим поделать. «Доброе утро», — обращаюсь к Арине. «Доброе», — отвечает ровно. «На прогулку пойдете?» «Да». «Гуять!» — выпаливает мелкая. «Гуять будем!» Какая разговорчивая. Быстро осваивается. И ко мне привыкать начинает. Во всяком случае, смотрит на меня с интересом. «Да, Маша», — кивает Арина, поправляя бантики в светлых волосах. «Сейчас погуляем». А мелкая-то у меня модница. бандики в цвет платья. Красиво наряжается. Глаз от нее отвести не могу. Смотрю и насмотреться не могу. Она головой вертит. То на меня смотрит, то на Арину. Потом опять руку вскидывает, пока другой рукой крепче прижимает матю к груди. «А ты гуять?» спрашивает. «Это она меня так приглашает?» Смотрю на Арину. Так хмурится. «Ну да, верно понял. Мелкая меня зовет. Неплохо идем». Особенно как для пары дней вместе. «Погуляем», — говорю. «Но позже, когда домой вернусь, после работы». Не уверен, что она понимает все, о чем говорю. накивает кивает малая вполне осознанно. Мол, хорошо, еще как, погуляем. А Рине это не нравится. Ничего, дальше ей еще меньше понравится. А потом придется смириться. Не всякий раз же пойдет по ее. «Ты свет забыла», — говорю, перехватив напряженный взгляд. «Не забыла» качает головой Арина. «Да?» «На прогулку собиралась надеть?» «Ну, давай». Пока мелкая продолжает возиться с игрушкой, она берет коробку, достает браслет. «Прохожу мимо нее, но все равно слышу глухое, будто наручник». «А это она верно понимает. Наручник. Пока только один. Но будут еще. Так тебя к себе прикую, что хер ты отсюда выберешься? Вот посмотришь. Смотрю на мелкую и не удерживаюсь». Подхватывают дочь на руки. Она глаза распахивает и свое фирменное «Ах!» выдает. Ресницами хлопает, глядя на меня. А я ее кручу. Держу крепко. Осторожно кручу, чтобы голова не закружилась. Замирает мелкая. Дыхание затаило. Наблюдает. Ну, чего? Вроде нормально. Смотрит на меня. Глаза сверкают. «Рамиль!» Взволнованно выпаливает Арина, моментально подходя ближе. «И все!» Требует мелкая. Еще один круг делаю. Смеется, звонко, радостно, прямо заливается вся. Мягко отпускаю ее, передаю Арине. Еще! хмурит брови. А, ма! К матери поворачивается, а после снова ко мне. Аи! Пальцем тычет, кивает. Еще! Аи! Это она теперь меня так! Рамиль! Наш, он торопится, говорит Арина. Ему на работу нужно ехать! Вздыхает малая, поворачивается ко мне, недовольная. Вернусь, будет еще. Так я и обещаю. Пальчик ее накрываю своей рукой. Крошечный, как вся она. Хорошо вам погулять. Желаю на прощание. Выхожу из дома и понимаю, что надо бы мне нахрен график свой перестроить. И рабочий процесс тоже. По возможности буду отсюда работать. Нехер время впустую терять.